Прокормить себя древнейшие райхоны не могли, поскольку земля, изрытая на много локтей вглубь, давно потеряла плодородие. Во втором ярусе Алдан-Шавара тоже ломали камень, так что и здесь плодородный слой был снесен. Но поскольку добыча и обработка камня составляли богатство всей страны, то мастера не знали недостатка ни в чем, справедливо полагая, что шесть слишком дюжин сухих орайхонов смогут прокормить их. За стеной из вульгарного легковесного камня всегда было много огня, бина и мяса. Но зато и старейшины никогда не знали нужды в кремне. Ничего подобного добрые братья не пожелали принимать во внимание. Закон один для всех, исключений из него быть не должно» и со всей твердостью, на какую способна лишь военная власть, крест Тенгера был превращен в каторжные мастерские. Камнерезов принялись выстраивать паранжиру, загонять в штреги и к шлифовальным станкам под рев раковины и кормить раз в сутки нарочно испорченной кашей. Семьи мастеров, жены, малолетние дети и прочие посторонние были выставлены за стены и распиханы по сельским марафонам. Тогда и произошло первое возмущение, подавленное быстро и решительно. Обглоданные ильками тела зачинщиков были повешены над воротами, и порядок в мастерских восстановился. Правда, вдруг оказалось, что погибли или были охлаждены в долане все мастера-оружейники до единого. Поставки кремневого оружия практически прекратились, а те ножи, кистеней копья, что с грехом пополам были изготовлены, разлетались вдребезги при первом же ударе. Впервые старшие братья задумались, правильно ли они ведут себя в завоеванной стране. Но предпринять ничего не успели. В одну ночь крест Тенгера опустел. Лишь к вечеру, Сбившаяся с ног охрана поняла, что непокорные мастеровые ушли под землю. Ломка камня на кресте Тенгера длилась много поколений, и подземные выработки уходили на неведомую глубину. Под вторым ярусом Алдан-Шавара располагались третий и четвертый, а наклонные штольни уходили еще глубже, но там не бывал никто из чужих, а сами работники – Ревниво оберегали тайны подземелий, так что всякая выдумка могла обернуться правдой. А самые правдоподобные рассказы не имели никакого отношения к истине. Но, видимо, там оказался не только камень, но и вода, а, может быть, и какие-то харчи. Во всяком случае, ни сдаваться, ни помирать с голоду бунтовщики не собирались. А вот из церегов, Спустившихся следом почти никто не вернулся. Немногие уцелевшие рассказывали о камнях, неожиданно срывавшихся с потолка, про обвалы, погребающие разом дюжину воинов, о темных колодцах под ногами, где не умолкает крик падающего, и еще о дюжине дюжин страхов подземного царства». Лишь непокорных камнерезов цереги так и не видели. В ту пору еще были возможны переговоры и примирения, но братья выбрали более жесткий и, как им казалось, верный путь. Прочесав окрестные арайхоны, они выловили семьи камнерезов и потребовали от восставших покорности, угрожая в противном случае перебить заложников. Чтобы доказать серьезность своих намерений, Они казнили троих стариков. Этого нельзя было делать ни в коем случае. Старики, хранители мастерства, были в особом почете на каменном кресте. В тот же день верхний, освоенный царегом Яру, солдан Шавара, превратился в ловушку для тех, кто вздумал жить под крышей. Когда к вечеру солдаты убрали тяжелые плиты, Разом закрывшие все входы, они обнаружили, что верхний ярус полон дыма. Больше двойной дюжины царегов задохнулась в запертом Алдан-Шаваре, и лишь через несколько дней удалось достать их тела. А пока разъяренные завоеватели сладострастно изобретали пытки для схваченных женщин, землякопы устроили новую каверзу. Под утро... Участок земли, где стоял один из лагерей, с грохотом провалился вглубь Арайхона. А выскочившие, в буквальном смысле слова, из-под земли, бунтовщики перебили растерявшуюся охрану и, освободив своих домочадцев, увели их в нижние ярусы, источенных словно губка Арайхонов. Потери этого дня оказались больше, чем при завоевании всей страны. Устрашенные братья отошли с древних колдовских райхонов, хотя попыток обуздать мятежников не оставили. Они пытались выкурить камнерезов дымом, но дым не шел в нижние ярусы. Хотели затопить шахты, отведя валдан шавар один из ручьев, но успеха не добились и здесь. Оставалось ждать, пока запертые в глубинах населения перемрет с голоду. К сожалению, один из пленных старейшин сообщил, что именно на кресте Тенгера располагался главный продовольственный склад. И если доблестные братья не вывезли провизию, ах, им не было известно о складе, как жаль. И склады всегда были на каменных райхонах. Там много сухих пещер, которые все время пустуют какое воровство там бывает только охрана и добытчики камня а им красть незачем у них и так все есть насколько хватит хлеба если бережно расходовать то года на три но там еще на ы есть сушеный туйван вяленное мясо положение сложилось безвыходное вместо доходов вожделенный крест тенгера приносил одни убытки В бесполезной войне с подземной цитаделью прошел год, а братья не только не усмирили непокорных, но уже и днем не осмеливались показаться в пределах полуразрушенных стен. К этому времени созрел новый заговор. На этот раз взбунтовалось всего дюжина человек, но последствия их возмущения повлекло столь же тяжкие, как и война камни камнерезов. Забастовали сушильщики. Издревле в земле старейшин сушильщики были презираемой кастой, так что с приходом новых властей в их жизни мало что изменилось. Сторож на сувари сеге мог сколько угодно дудеть, оповещая о начале работы, но подойти к авару сушильщика и проверить, чем тот занимается, он все равно не смел. Из недобродившей каши Сушильщики пекли на аваре лепешки, а в корзинах с мокрым харвахом контрабандной получали от сборщиков чавгу, а порой и пахучее мясо шаварных зверей. Такое существование могло бы продолжаться долго, но наступил мягмар, великий праздник бессмертного еролгуя. Прошлый праздник прошел почти незаметно, В стране еще не стихли бои, и народ предпочел затаиться, хотя победители не успели навести свои порядки. Но сейчас, когда установился мир, причин для отмены праздника не было. И пусть не шли к Далайну, канувшие в прошлое старейшины, пусть охотники сменили пики на серпы и даже в новогодние дни не приближались к запретному шавару, Сушильщиков все это не касалось. Дюжина опаленных огнем людей построилась в жиденькую колонну и направилась к берегу, нестройно распевая «О, отец наш, Ярол